«Да что там? Лето на носу!» «А у нас теперь любой может гортелло варить!» «Дела! Лето! Ну и дела!» Не утихал Бубнёж внизу. Сарго снова потерял точную формулировку строки. «И что, все деньги в звонкой монете?» «Само собой, какие уж тут бумаги!» «Деньги?» — Сарго насторожился. «Какие деньги?» В качестве угощения та же самая кухарка подала Игину свекольный суп, и черствый ломоть хлеба с отрубями. Эгин, которому было не впервой довольствоваться малым, с наслаждением поглощал теплую лиловую бурду, когда вдруг явился, не запылился сарго, похудевший, осунувшийся и на подаче. Словом, живая иллюстрация того, какие разительные перемены к худшему могут произойти с человеком за несколько месяцев. «Ошелол! Эгин!» А я уж думал, тебя убьет. Со мной все в порядке, Сарго. Меня стрела не берет и меч не рубит. Они обнялись. От Сарго пахло брашкой и потом. Как дела, Сарго? Плохо. Разве не видишь? Первый поэт Варана опустил глаза. Вижу. Эгин не любил отрицать очевидное. Понимаешь, уж не знаю, что случилось, но я... Выражаясь поэтическим языком, впал в ничтожество. О, Шилол, Сайла погибла. Лакха, вот уже три месяца не обращает на меня никакого внимания, как будто мы и не знакомы совсем. Ты ведь знаешь, жизнь поэта, она такая непостоянная, как пламя свечи на ветру. Кредиторы наседают. Шилол же меня дернул поставить на медни на два озера. Вот и Лорму с нашей малюткой пришлось к мамаше отправить. А ведь поэзия. А ведь за поэзию надо платить. Хм, значит ты не в немилости. Но, если разрешишь мне маленькое пророчество, да пожалуйста, тогда будь готов к тому, что в ближайшие дни Гнор вновь взглянет на тебя с былой благосклонностью и осыплет милостями. Ты правда так считаешь? Совершенно. Как минимум ты сможешь выкупить свои ковры и вазы и возвратить домой лорму. Эгин улыбнулся. «Твои шутки дрянь!» — отмахнулся Сарго. «Не вижу ничего смешного». «А ничего смешного в них и нет, я серьезно». «И что, ты уверен в этом? Что Лакха снова ровно наполовину? Впрочем, в том, что я доживу до послезавтрашнего вечера, я тоже уверен ровно наполовину. Ну тебя к шелолу с твоими пророчествами». Мрачно столкнув брови, фыркнул Сарго. Чувствовалось, что он не верит Эгину. «Давай лучше выпьем, у меня кое-что осталось». Он достал из тайника бутыль с гортелла, белую булку и сверток с копченой грудинкой. Эгин догадался, что Сарго прячет еду от кухарки, опасаясь трав. «Ну а тебя-то какими судьбами сюда занесло?» Поинтересовался Сарго, старательно чавкая булкой. «Как сынишка». — Какой сынишка? — Ну, этот, с которым ты тогда приходил. — А, Эсмар. Так он не сынишка, он слуга. — Слуга? Ну, да без разницы. Что слугам? — Ты не поверишь, Сарго. Эсмар стал царем. — Царем? — выпучил глаза Сарго. — Царем. Царствует выйти. Женился. Так что, если в Пенарине тебе надоест, сможешь всегда перебраться в ит. Долг ведь платежом красен. Выйти тоже, любителей поэзии, полно. А что, это мысль. Кстати, как там насчет твоего долга, дорогой Эгин? Со всей возможной щепетильностью поинтересовался Сарго. Эгин заметил, даже нужда не отучила его стесняться слова деньги. Я принес тебе все сто авров, и еще семьдесят за двух лошадей. От неожиданного известия Сарго поперхнулся. Эгин долго стукал его по спине, пока тот, выхаркав разжеванную грудинку и смоченный слюной хлеб, вновь не приобрел способность говорить. — Ты принес 170 авров? Ты действительно принес 170 авров? — сомнамбулически переспросил Сарго, тараща на гости своих глаза с покрытыми красной сетью прожилок белками. В качестве доказательства Эгин передал Сарго туго набитый золотыми ицкие чеканки кошель. Тот взвесил его на руке, прижал к щеке, словно котенка. Погладил, как вдруг, будто застеснявшись, отложил в сторону и промолвил. «Что ж, любезный Гин, это очень кстати. А теперь я почитаю тебе из последних набросков. М -м -м, такая легкая, назидательная вещица. Рабочее название «Стердогасты» или «Хранители Южной Границы». Эрпарет был приятен лицом с бородою ухоженной». Справедливость саму воплощал, обучая ей отроков. Он при встрече с подобным ему здоровался вежливо, а при встрече со старшим над ним — с особой учтивостью. Сарго завыл, закрыв глаза. Он клялся, что с закрытыми глазами ему легче припоминать. Эдин слушал и слушал, откинувшись на диванные подушки, набитые конским волосом. Вдруг дверь в гостиную скрипнула. Сарго прервал чтение на полуслове, Эгин тоже обернулся. К ним, прихрамывая, шел тщедушный бледный юноша в ночной сорочке со свечой в руке. «Умоляю вас о соизволении приеднаться до честной компании. Вирши ваших пышнозвучие зело почуть желаю», объявил юноша и поклонился. «Это Кальт, мой лучший друг. Единственный, кто не покинул меня в беде. Он учит меня древнетарскому», — отрекомендовал юношу Сарго, «и консультирует по древней истории». «Очень приятно. Эгин...» — с этими словами Эгин встал и отвесил ответный поклон вошедшему. «Нечто царственное, несгибаемое источали глаза юноши». Некая силой веяло от его тщедушного ребристого тела. Странный говор Кальта также поразил его до глубины души. В каких то уездах ворана интересно, еще в ходу древневаранский. Я встретил Кальта через несколько дней после того проклятого землетрясения. Он сидел совсем один, совершенно голый, среди скорбных руин. Он, представь, не знает даже, где его родные, не помнит даже, откуда родом. Не помнит, как оказался в Пиннарине, он вообще немного странный. Но, надо сказать, за это я его и люблю. Между прочим, считает себя прямым потомком Кальта лозаходца «Кальта Лазоходца?» – переспросил Агин. «Да, представь себе, каков оригинал. И при этом знает историю так, как мне и в лучшие годы не мечталось. Правда, в основном историю управления Кальта и ранних войн героической эпохи. Ну да ладно». Вернемся к нашим баранам, на чем мы остановились? Эрпорет был приятен лицом с бородой ухоженный, подсказал Игин. Кальт уселся на лавку прямо напротив Игина, а Сарго продолжил доить дранную козу своего вдохновения. Но Эгин больше не мог концентрироваться на анапестах. Он не отводил взгляда от странного хромого юноша от потомка кальта лозаходца по поводу которого Эгин теперь уже совершенно не сомневался в том, что он и есть сам Кальт-Лазоходец, точнее, та часть его души, которую всегда хранила душа Лакхека Лары, его талант отражения. Та часть его души, которая после развоплощения, устроенного баронессой Звердой и бароном Шошей, оказалась в теле Ларафа Оксгашаллы, молодого варанского дворянина из казенного посада. Тот самый кальт благодаря наличию части осознания которого, Лакха Каалара после развоплощения превратился в свободно порхающий бестелесный дух, а не перешел в тело Ларафа Окс гашалы. Удивление Эгина было столь велико, что он не мог вымолвить ни слова Он мрачно посасывал гортелло из плохо вымытой кружки и пялился на юношу. Прямой нос, низкий лоб, редкие брови и сияющие светом разгулявшиеся бездны глаза. «Знать бы теперь, что делать с этим открытием», — размышлял Игин. «Надо будет завтра же написать об этом Лакхе. Если, конечно, будет кому писать», — поправил себя Игин. По его расчетам, как раз в это время Лакха должен был находиться в комнате шепота и дуновений, в самом странном месте во всем княжестве варан.